Глава пятая. О чем думаешь, то и получаешь. Думайте о том, что хотите от жизни. Зачем нужно позитивное мышление? Представьте, что вы летите в самолете где-нибудь над Европой, и у него вдруг отваливается один из двигателей. Какая реакция пилота была бы вам больше по душе? Лучше, чтобы он сказал «сохраняйте спокойствие и пристегните ремни». Нас сейчас немного потрясет, но до дома мы доберемся в целости и сохранности. Или чтобы капитан лайнера выскочил из кабины и начал носиться по проходу между креслами с воплями «Нам всем конец! Мы погибли!» У кого из этих пилотов больше шансов удачно посадить самолет. А теперь задумайтесь о собственной жизни, пилотом которой являетесь вы сами. С каким настроем больше шансов удачно решить любую проблему? «Я найду выход» или «Я пропал». В этом-то и суть позитивного мышления. Оно не гарантирует положительного исхода, но значительно повышает его вероятность. Лузеры настолько концентрируются на том, чего они сделать не могут, что в результате ничего выполнимого для них просто не остается. Люди с позитивным мышлением фокусируются на своих возможностях и таким образом добиваются результатов. Примечание. Подсознание — это полное собрание всех наших мыслей. Самые частые мысли формируют самые стойкие подсознательные программы. Конец примечания.